Глава 16. Библиотека и объяснения. Какое событие произошло в Сирениевом мире, что пришлось отправлять туда спасательную команду во главе со звёздным рейд-лидером? То, что сейчас в рейдах регистрировалось лишь 5 десятков наёмников, было вполне понятным. Среди всего соцветия Сирениев оставался, пожалуй, одним из самых маловостребованных рейдов. Я задумчиво нажал на кнопку предварительного принятия приглашения Рейд-лидера и поднялся на ноги. Нужно собрать побольше информации о том, куда мне предстояло попасть. Клановая библиотека находилась в другом конце территории клана Защитной чаши, что самое раздражающее, возле имения Мироновых. Конечно, моё везение и здесь сыграло против меня. По дороге наткнулся на весело шагающего Семёна в сопровождении высокого мужчины. насколько мне помнилось, его дядя. Мы несколько раз пересекались, но так как я не из его поколения, никогда не общались. О, вот так посмотрите, кто вылез из своей дыры, воскликнул радостно Сёма. Мне даже показалось, что в присутствии дяди он прямо из кожи вон лез показать свою силу. Дядя, ты же помнишь последнего выжившего Александрова? Так вот он, этот неудачник прямо перед тобой. Заткнись, Семён. Сухо прервал его мужчина. Я извиняюсь за племянника. Сестра до своей кончины так нормально и не привила ему должные манеры. Парень, до этого с напыщенным видом пытавшийся представить меня дяде, подавился воздухом, явно не ожидая таких слов от родственника. Что же до мужчины, то он твёрдо, глядя мне в глаза, продолжил. Та трагедия, что произошла с твоей семьёй, Я не мог раньше поговорить с тобой, и поэтому сейчас приношу свои соболезнования. Остаться одному в семье это очень тяжело. И я рад видеть, что ты, несмотря ни на что, отлично справляешься. Благодарю. Я кивнул мужчине, внутренне ощутив теплоту. Очень редко в клане можно почувствовать, от кого бы то ни было, поддержку. Всё ещё непонятно, почему большинство членов клана продолжали меня игнорировать. Пускай я и был слаб, Это совершенно не повод делать из меня изгоя. Ведь так значит, есть такому поведению причина. Только вот понять их я всё это время никак не мог. Носитель этот человек испытывает к тебе негативные эмоции на уровне презрения. Вдруг в моей голове раздался голос седьмого. Уровень контроля над внешними проявлениями эмоций у этого человека очень высок. Кто бы сомневался, Мысленно усмехнулся я. Истинные наследники ведут себя именно так, никогда не показывают настоящих эмоций, оставаясь на людях благородными и вежливыми. Я вежливо попрощался с притихшим Семёном и его дядей, сославшись на то, что спешу в библиотеку, и быстрым шагом отправился прочь, провожаемый задумчивым взглядом мужчины. До библиотеки уже добрался без особых проблем. Пройдя внутри высокого двухэтажного здания с характерными для кланового стиля колоннами, установленными по всему фасаду, я подошёл к основной стойке, за которой сидела женщина средних лет в строгих очках и с завязанными в пучок волосами. Хочу воспользоваться библиотекой. В каком зале находится информация о последних открытых мирах соотствия? Какая, во всех других мирах, вся информация собрана в третьем зале, господин Александров, спокойно ответила мне женщина. Спасибо. Поблагодарил я. Давно не заходил в библиотеку. Всё могло поменяться. Итак, мы ищем все упоминания о сиреневом мире и его свойствах. Я подошёл к установленному в четвёртом зале компьютеру и ввёл запрос. Тот мгновенно выдал около сотни строчек. Отправил на печать полученный результат и, забрав распечатку, осмотрел её. Так, Но в основном нужная мне информация находилась в электронном виде, но было ещё множество вырезок газет и даже несколько не оцифрованных книг. В основном какие-то малоинтересные работы конспирологов. Через 3 часа, когда от объёма впитанной информации уже начала болеть голова, а в глаза такое ощущение, накидали несколько горстей песка, я смог оторваться от чтения. Итак, ясно, что ничего не ясно. Исходя из статей, написанных видными деятелями науки империи, комментарии представителей сильнейших кланов, имперских экспедиционных сил и наёмников, помогающих им, сиреневый мир был самым настоящим пространством с постоянно изменяющимися характеристиками. Согласно предположениям учёных, этот мир постигла магическая катастрофа, исказившая пространство и время, скрутив их вместе, из-за чего эти две величины там стали непостоянны. Проклятье, как это всё понимать? Я взъерошил волосы, ломая голову над тем, как должен внешне выглядеть сиреневый мир. Возможно, завтра на встрече скажут больше. На следующий день сразу после университета я отправился в гильдию. В салоне автобуса установлен небольшой телевизор над местом водителя, по которому угоняли рекламу, перемешанную с новостными сводками. Не особо вслушиваясь в то, что говорит диктор, я мысленно еще раз обдумывал свои следующие действия. Сейчас нужно собрать полный защитный комплект. Это главное условие для посещения миров с агрессивной средой или враждебным населением. Ну и, конечно, заработать достаточно авторитета в среде наемников, чтобы получить место в рейде на золотой мир. Конечно, такую репутацию заработать куда проще, не будучи безликим. Но тут я пока ничего сделать не мог. Оставалось лишь ждать, когда все хорьки сойдут с ума, и только после этого возможно снимать маску. От размышлений меня отвлёк тревожный сигнал, передаваемый по телевизору. Уважаемые граждане и члены кланов! Вблизи района Цветов открылись спонтанные врата оранжевого ранга. К месту происшествия уже направились мобильные оперативные группы кланов Рух и Защитной чаши. Сам район опечатан силами стражи императора. В месилинею района Цветов просьба сохранять спокойствие и не выходить из своих домов, пока силы империи и кланов ликвидируют последствия появления спонтанных врат. Я хмыкнул про себя. Уверен, наш клан отправили на зачистку из-за последних событий. Многим очень интересно, сохранила ли Чаша свои силы. Может ли она ещё называться старшим кланом? Что же до так называемых спонтанных врат, то именно из-за них сейчас в мире больше всего проблем. Как правило, такие врата открывались на короткое время в густонаселённых местах, незащищённых охранными барьерами, и выпускали самых неприятных монстров миров соцветия. Чаще всего это становилось случайным событием. Учёные пока до конца не смогли понять причину появления врат и что предшествовало их формированию. Поэтому предугадать их появление всё ещё с точностью не удавалось. Это просто время от времени происходило во всём мире, но оставались и исключения. Разумное население Золотого, Чёрного и Фиолетового миров умело само открывать порталы туда, куда им нужно. Похищение людей главное, чем эти три мира занимались и для чего строили врата. Лишь только причины у них разные. Фиолетовый мир похищал и использовал людей как пищу и ингредиенты для каких-то своих лекарств. Золотой мир похищал только магов и медиумов, предположительно для исследования и усиления собственных возможностей. Ну, а в чёрном мире практически ничего не известно. Открыть туда портал силами медиумов и магов нашего мира пока так и не удалось. Мысли плавно перенеслись к событиям, связанным со смертью почти всей семьи и похищением Алисы. Почему-то в воспоминаниях сестра всегда казалась грустной, хоть в действительности являлась одним из самых весёлых членов семьи. Утреннее солнышко, как её называла мама. Вспомнил, как она любила кататься на моих плечах, когда ещё была совсем маленькой. И смех, весёлый перезвон колокольчиков. Что же с ней сейчас происходило в золотом мире? Кулаки непроизвольно сжались. Автобус наконец добрался до остановки, и я, отвлёкшись от грустных размышлений с раздражением, вышел прямо под расколённое солнце. Последнее время погода стояла в городе невероятно жаркая. И даже оснащённый герниционером автобус не до конца справлялся с этим пеклом. Как обычно бронированная входная дверь гильдии с усилием поддалась. В прохладном холле сейчас практически нет наёмников. Лишь у ресепшн я заметил какого-то толстячка, флиртующего с девушкой-администратором. Вроде бы Оксана говорила о том, что зарезервировала для встречи зал совещания на втором этаже. Я без особого труда нашёл нужную дверь среди хитросплетений коридоров гильдии. Войдя внутрь просторного помещения с большим вытянутым столом и уставленными по всему периметру ровными рядами стульев, я понял, что далеко не первый. За столом уже сидело множество наёмников, в основном группы, судя по одинаковой форме. Одиночки расселись по краям зала. Недолго думая, я присоединился к ним и принялся ждать, заодно оглядывая всех членов рейда. Для сиреневого мира, в отличие от алого и синего, Всё же важно знать других наёмников, идущих с тобой. Носитель, я чувствую чужое внимание, направленное на нас. Подолгу голос седьмой. Девушка, спасённая вами в прошлом рейде, сейчас изучает вас, но я не ощущаю сексуального интереса. Я вскинул голову и действительно встретился взглядом с рейд-лидером, которая приветственно кивнула мне. Ну, как встретился? На мне всё же надета маска безликого. Но то, что Мак почувствовала, что я на неё обратил внимание, несомненно. Всё бы тебе ощущать чужие желания. Предполагаю, она заинтересована моей личностью, плюс хочет проверить, чего я стою, так как толком не видела моих способностей. Чисто профессиональный интерес. В этот момент в зал вошла троица безликих, показавшаяся интересной. Уж быльная экипировка этих людей походила на ту, что использовали изгои, напавшие на мой клан. Не хватало только их эмблемы. Это они, лаконично подтвердил мои мысли седьмой. Изгойи спокойно прошли до мест, где сидел я, и пристроились на соседние сиденья. Их лидер кивнул мне и повернулся в сторону стола обсуждений. А я же с большим трудом удержался от того, чтобы не выругаться. Другие безликие же отсутствовали в рейде, когда я принимал приглашение. Так какого братья наёмники? прервала мои мысли Оксана. Она, чтобы привлечь всеобщее внимание, встала и обратилась к окружающим людям. "Спасибо за то, что откликнулись и согласились на моё предложение. Я знаю, что рейды во врата Сирениева мира большинству из вас не интересны, но уверяю, на этот раз прибыль будет и даже вас удивит". Шепоток пронёсся по залу, говоря, что большинство мало верило в подобное. Оксана же не обратила на это никакого внимания и указала на худощавого мужчину, что поднялся возле неё. А теперь позвольте вам представить человека, который будет спонсировать рейд. Профессор Зеновьев, один из ведущих исследователей Сиренева и Чёрного миров в нашем макрорегионе. Он преподаёт в университете города и знаменит на всю империю. Профессор, прошу, расскажите, пожалуйста, о задаче в Сиреневом мире. Это спасательный рейд. Я хочу, чтобы вы нашли и вернули в наш мир одну из экспедиций, возглавляемую моим талантливым помощником Прокашлявшись, начал он: "Сразу скажу, мы всё ещё держим открытыми врата, и стабильными они останутся около 2 недель. Больше этого времени клан стрижей даже с моим финансированием держать их открытыми не станет. Что же до причин спасательного рейда. Предположительная экспедиция наткнулась на сущность класса Хиссет. Я ощутил лёгкий холодок по всему телу. Класс Хиссет это почти кристаллический ранг второго луча. Рейд такого состава просто не способен ему хоть что-то сделать. Похоже, не один я так подумал, потому как в зале начал подниматься шум. Господа, успокойтесь. Профессор повысил голос, перекрывая гомон. Мне достоверно известно, что сущность уже исчезла из сиреневого мира. Там, где должна находиться экспедиция, нет ни одного врождённого существа, которому бы можно было присвоить свой класс. Позвольте мне продолжить. Итак, в задаче рейда становится спасение оборудования и персонала небольшой экспедиции, которую финансировали я и университет. Также крайне важно забрать все собранные материалы и образцы. Возможно, в будущем Сиреневый мир станет одним из самых богатых и прибыльных для рейдов, и поверьте, вы станете в числе первых, кто узнает об этом. Помимо этого, за выполнение миссии каждому из вас положено награда в 300 тысяч кредитов, 30 тысяч из которых будут выплачены авансом сразу после того, как вы подпишете обязательный контракт наемников. Да, это контрактный рейд. Напомню, после подписания отказаться от миссии уже не получится. Я задумчиво откинулся на спинку стула. И, стараясь не обращать внимания на присутствие изгоев возле себя, посмотрел на потолок. Весь этот рейд стал большим сюрпризом. Мало того, что получу нужные рекомендации от Оксаны для того, чтобы начать нормально ходить в рейды зеленого, синего и оранжевых миров, так еще и 300 тысяч кредитов. Это очень хорошие деньги. На них можно купить сразу несколько частей из комплекта защитной экипировки. Те же системы жизнеобеспечения стоят огромные деньги. А активная магическая защита высокого класса еще больше. С другой стороны, сущность класса Хиссет, каков шанс, что мы не наткнёмся на что-то подобное? Тем временем профессор продолжал. Друзья, кому не интересно моё предложение, можете идти по своим делам. Уверен, вам есть чем заняться. Все прочие же сейчас госпожа Семёнова направит вам на ваши личные ID стандартный контрактный пакет, который вы можете подписать. Э так он посмотрел на Ритлидера. Девушка согласно кивнула и одним нажатием клавиши на ноутбуке, стоящем напротив неё, отправила сообщение всем в рейде. Я тут же почувствовал вибрацию смартфона. Быстро просмотрев присланный контракт, довольно типовой для наёмника, я мысленно пожал плечами и нажал кнопку принять. Стоило рискнуть. Не все согласились. Я заметил, что некоторые наёмники поодиночке и группами стали уходить из зала. «Жаль, но изгои возле меня, похоже, решили принять существующие правила игры». «Итак, сомневающиеся ушли», — кивнул профессор, когда последний из отказавшихся наемников покинул зал. «А теперь к делу». Он щелкнул пальцами, вызывая большое объемное изображение над столом. «В сиреневом мире нет понятного нам понятия пространства и величин типа времени». С этим связано многие неудобства, но к этому нужно лишь приноровиться. Экспедиция застряла в точке Эпсилон 12-й стабильной реальности. Как вы понимаете, нормальную карту я показать вам не смогу. Зато позвольте вам представить экспериментальный образец собирателя магического поля SMP-3. Порешение над столом изовражения походило на обычный пылесос. Я попытался присмотреться, но очень похоже, что это был именно он. Пылесос. И, видимо, ни у одного меня возникли такие ассоциации. Это не пылесос, взмахнул рукой профессор, обрывая повисший в воздухе вопрос, тем самым провоцируя недружные смешки в зале. Принцип действия близки, поэтому по конструкции есть некие сходства. С помощью данного устройства вы сможете собирать образцы флоры и фауны сиреневого мира без дополнительного риска. После этого долговязый мужчина пустился в разъяснение предстоящей миссии. В общем, все его предложения можно сжать до трёх фраз. Следовало добраться до места, где остановилась экспедиция, собрать уцелевшие материалы, в том числе и пылесосом, забрать людей и оборудование и со всем этим добром вернуться. Когда профессор закончил, на него посыпались вопросы. В основном они касались сущности класса Хессет, которая и уничтожила, как я понял, экспедицию, вырезав за одну всю охрану. Профессор утверждал, что, скорее всего, гражданский персонал не должен пострадать. Но откуда у него такая уверенность, мужчина так и не смог вразумительно объяснить. Точнее сказать, его просто никто не понял. «Выход запланирован послезавтра, в 10 часов утра». Наконец, через без малого час прервала нескончаемый поток вопросов рейд-лидер. «Каждый из вас получит на смартфон подробное описание рейда, а также рекомендации и наставления по тому, как себя вести в сиреневом мире». Рейд я рекомендую всем ознакомиться. Аванс всем поступит на счета наёмников в течение часа. Врата находятся на территории университета. 16 корпус, защищённая лаборатория профессора Зеновьева. Прошу крейду не опаздывать, ждать не станем. И да, будьте готовы, что наш рейд будет длиться дольше обычного. Потребуется время на то, чтобы вытащить людей обратно в наш мир.